Но когда Михей упомянул об отце, опалила Алешку ярость. В последние дни думал об отце все чаще и чаще, мысленно разговаривал с ним. Когда-то давным-давно на Васюгане сказал ему отец слова, которые зазвучали теперь в Алешкиной памяти, как живые. Работать хорошо будешь, учиться станешь, союз молодежи запишешься. Ты, моего отца, дядя Михея, не тронь. «Я за него любому горло перегрызу», — с дрожью в голосе сказал Алешка, и остервенело заколотил тяжелым рубелем по горячей парящей шерсти. Михей не ожидал такого гнева от работника, посмотрел на него удивленно. «Вот тебе тихоня, а как зверился «А я не хулю его, Алеха! А только жить-то дальше не ему, тебе. Соображай!» Об отце Михея больше не поминал, будто его никогда у Алешки и не было, но уговоров своих не оставил. Точил ими душу парня упорно, неотступно, как точит ручеек твердземную. А тут на беду объявился сам маложировский богатей. Алешка думал, что Михей приврал о своем разговоре с Мельником, но вышло, что это была чистая правда. Мельник первым делом приперся в Фимакатню и битый час из-за угла наблюдал, как Алешка справляется с распаренной в большом котле кошмой. «Ну как, Кентель Кентильяныч?» — загадочно посматривая на Алешку, спросил Михей. «И крепок и проворен», — ухмыльнувшись в силу и бороду, сказал Мельник. Потом Михей и Мельник ушли в дом и долго там о чем-то толковали наедине, осушив при этом попутно четвертную бутыль самогона. Пошатываясь, Михей проводил гостя за ворота и восторженно сияющий вернулся в Тимакатню. «Ну, горемыка!» — закричал он с порога. «Считай, что дом с мельницей у тебя в кармане. Сильно ты приглянулся маложировскому богатею». А мне дядя Михей было муторно смотреть на него. Зырит круглыми глазами, как филин, про себя, видать, «Счет минутам ведет. Не замешку, если как-нибудь. Так и подмывало меня трахнуть его по сапатке. «Ну, ну говорим их, поверче. уж, если что-то трахнешь потом, когда хозяином станешь». «Пустое это, дядя Михей, задумал». «Чурбан ты, Алеха, дитя неразумное. По гроб жизни будешь мне спасибо говорить». Михей настроился рассуждать об этом и дальше, Но вода из котла повыплескалась, и вдруг сильно запахла женой шерстью. — Ты мне, сукин сын, шерсть не изжарь! Развеси уши! Матюгаясь, Михей бросился к печке пригасить жар, но Алешка опередил его. Он схватил ведро, подбросил его над собой, и вода, как живой и загнувшись в полете, тяганула прямо в котел. — Ах, горемыка и в качестве. Будь у меня дочь! — Ни за что бы тебя другому хозяину не уступил. Пьяный ты, дядя Михей. Вот ты несешь о колесицу. Иди спи. Правду говоришь. Пойду, управляйся-ка здесь один. Михей ушел из того часа к разговору, а о малажировском мельнике больше не возвращался. Алешка тоже призабыл хозяйскую болтовню, работал молча, от рассвета до потемок, а после ужина убегал в школу то на репетицию, то на занятия по арифметике и родному языку. Однажды в середине зимы Нихей сказал, «Завтра, Горемыка, поедем в Малую Жирову за шерстью. Приоденься, конечно, как можешь. К невесте твоей завернем, посмотришь на свои будущие хоромы». Алешка промолчал, недовольно посопел, но сопротивляться не стал. Благом ему показался день-другой не торчать в смрадной пимокатни, не дышать серой пылью и вонючим паром, не обливаться едким потом. Выехали рано утром, целый день колесили по хуторам и заимкам, и только под вечер приехали в Малую Жирову. В доме мельника будто ждали их. напывавшие красными боками железной печки, побулькивало, испуская аппетитные запахи, Жаркое из баранины с картофелем. На столе закуски, бутылки с самогоном. Алешка попал с первого мгновения под обстрел хозяйских глаз. Мельник, его жена и дочь оглядывали его с ног до головы, как оглядывают новую покупку. Он смущенно переминался.